Глава 16. Дерриан. Я наблюдал, как под ударами Саара трое бандитов разлетелись по углам переулка и затихли. Лишь один пошевелился, попытался встать. Саар глянул на меня через плечо, в полумраке сверкнули красным его глаза. "Накажи за глупость", посоветовал я. Короткий кивок. Исар бесшумно прыгнул к тому, кто рискнул напасть на нас. Голова полукровки склонилась. Я знал, что сейчас произойдёт. От отца Саару достались ядовитые клыки. Один укус, и жертва умрёт через 15 минут, если только рядом не окажется сильный целитель. Но в этот раз не окажется. Идиотов надо наказывать таким не место в жизни. Напасть в темноте на двух существ. причём не переменит мнения после предупреждения. Мне даже лень было тратить на них силы. Саар и так справился отлично. Идём, бросил телохранителю. Я хочу вернуться в комнату, завтра едем дальше. Этот порт, Андалар, несколько отличался от остальных, более чистый, но при этом более опасный. На благополучных на первый взгляд улицах ночью начиналось беззаконие. Бандиты, грабители есть везде, но здесь они казались слишком жестокими, слишком наглыми. Эти трое — отличный пример. Забавно, что стража в ночное время предпочитала патрулировать центральные улицы порта, а не такие вот проулки. Чувствую, что существует негласный договор между начальником стража и местным главарем ночной мрази. Постоял и двор. В обятьях исменога, где мы остановились, находился в самом конце одной из главных улиц. Утопал в цветах, которые разводила жена хозяина, днём нежился в тени мощных деревьев и в окружении переулков, где вечерами скапливались отбросы города. Тут определённо надо наводить порядок. Двор встретил меня музыкой, запахами свежего хлеба и мяса с пряностями. а еще с женщинами, что появлялись тут по вечерам и продавали себя, но лишь на первом этаже, на втором и третьем находились комнаты. «Господин Лэр, господин!» Бьерк, хозяин постоялого двора, кинулся ко мне с другого конца зала, я же недовольно нахмурился, так как своим воплем он привлек внимание не только к себе. Множество взглядов, пьяных и не очень, скрестились еще на мне и Сааре. Какого народа ты орёшь, прошипел я, стоило Бьерку подбежать поближе. Вывели ли сказать, если к вам придут с новостями, с любыми? Слушаю. Саар рядом со мной стоял молча, но я ощущал его готовность по первому взгляду кинуться и разорвать. Внутри его всегда тлела жажда убивать, сущность фурии, а сущность человека позволяла держать себя в руках. Ну и вбитая в прямом смысле подготовка сказывалась. Человек пришёл под вечер, сообщил Бьерк и сидит, ждёт. Внутри колыхнулось волнение, которое я успешно скрыл. Мои эмоции касаются лишь меня. Поезд поднимается через 10 минут. Бросил Бьерку: "Я буду в своей комнате". Волнение нарастало как прилив. Что могло заставить кого-то ждать столько времени моего прихода, неужели? Я одёрнул себя, приказал спокойно подняться по лестнице, зайти в комнату. Стоя у окна, велел Саару. Сам не спеша скинул на кровать плащ, пригладил волосы. Комната вызывала глухое раздражение, всё вокруг вызывало раздражение. Прежде в такие моменты только Орлиса одним прикосновением возвращала спокойствие, но сейчас её не было. В дверь постучали. "Войди", бросил властно, а сам сел в кресло рядом со столиком. Служанка оставила фрукты и вино, но не до них сейчас. Я разглядывал худощавого высокого человека с длинными редкими волосами. Одежда на нём хоть и была богатой, но сидела нелепо и некрасиво, да и сам он напоминал скорее бандита, которого попытались привести в порядок и выпихнули в свет. Завир протянул задумчиво: "Что привело тебя?" Завир, один из шпионов, покосился на Саара. Тот стоял неподвижно, точно статуя, разве что глаза из-под капюшона иногда поблёскивали красным. "Я насчёт вашей дочери. Ты сейчас не правитель. Не ледяной маг, напомнил я себе, ты просто богатый человек, мечтающий найти пропавшую дочурку. Не дави слишком сильно, пусть расскажет. Что-то стало известно?" Чуть подался вперед, вцепившись пальцами в подлокотники кресел. «Пусть подумают, что я очень взволнован». «Господин, не просто известно. Я нашел вашу дочурку». Горло на миг сдавило так, что даже в глазах потемнело. «Нашлась! Орлиса нашлась!» «Где?» — спросил тихо. «Где она? Сейчас?» «Хотелось бы насчет вознаграждения узнать». Я почувствовал наглеещую нотку. Ну да, клиент, то есть я уже на крючке, можно ставить условия. Как только смогу убедиться, что это действительно моя дочь, только тогда. Могу привести вам её вот сейчас, если, конечно, согласны. Увидеть Орлису сейчас, после стольких поисков, внутри всё рванулось на встречу этой возможности увидеть, просто прикоснуться, понять, что она жива. Где ты её нашёл? Где она была? Тут село недалеко есть. Мой человек решил проверить, что там да как. Я сомневался вообще, что нам там повезёт. Ну, обычно бегляцы как-то больше в порту оседают. Тут можно прожить, а дотюрка ваша оказалась в той дыре. Её рыбаки у берега подобрали, говорят, выбросило после сильного шторма. Завир помолчал немного, ждал, пока я его потораплю. В ответ получил такое же молчание. Я просто едва слышно Постукивал пальцами по подлокотнику. «Ну вот», — продолжил Завир, не дождавшись желаемого эффекта. «Короче, ее там одна семья приютила, но у них дома пожар случился, и упало на нее что-то. Из-за разговоров о пожаре и о пострадавшей найденной девчонке мы ее и нашли, только память о нее отшибла, но до этого называла себя и малость покалечила». «Как?» вырвалось у меня: "Давайте сами увидите моё дело найти вам дочурку, а дальше уж сами оценивайте, ладно? Так что, господин, привести вам девочку. Сейчас, прямо сейчас". Внутри меня всё требовало узнать, что с ней, оценить, как сильно она пострадала. Дивы исцеляются быстро, но у неё заблокированы силы, то есть обдало холодом изнутри. Я могу быть виноват в том, что она сейчас страдает? Я своими руками причинил ей боль? Это понимание укусило изнутри, впилось клыками. Я вдруг понял, что до хруста сжал кулаки и заставил себя успокоиться. Что бы ни произошло, я все исправлю. Как быстро можно ее увидеть? Ну, если пойду сейчас, то, думаю, к пяти утра привезу. «Будить среди ночи, больную, да ты в своем уме!» Разъярился я. «Мы едем с тобой!» «А вознаграждение, как же!» — опять заикнулся он. «У меня работенка намечается, мне уезжать надо!» Если это она, утром Саир доставит тебе деньги. Хорошо, склонил голову заверно, я успел заметить алчный блеск в его глазах. Господин, можно на пару слов? подал голос телохранитель. Иди вниз, мы сейчас спустимся, сказал наёмнику. Мне не нравится, мне это ехать ночью опасно. Сами видели, что творится вокруг. Стоит только отойти к окраине, а тут село, пустынная дорога до него. Позвольте мне поехать, если это она, я её узнаю. Нет, царь. Возможно, ей нужна моя помощь. Не будем медлить, выясним в каком она состоянии. Это может быть не она. Едва слышно возразил телохранитель, но я предпочёл его не услышать. Устал надеяться и ждать. Время шло, а я так и не нашёл никаких следов огонька и дотянуться до неё даже во сне в последние ночи не смог, увязая в тумане. Возможно, дело именно в её ранении и потере памяти. Сердце сжималось от тревоги за неё. Да, вначале я был зол из-за её глупого побега. Подумать не мог, что она на такое способна, не поговорила со мной, не пожелала услышать объяснений, сбежала. Хороший щелчок по самоуверенности. Ведь привык ощущать себя центром её вселенной, купался в лучах наивной чистой любви и думал, что так будет вечно. Только с её потерей ощутил, какое важное место она занимала в моей жизни. Я как будто лишился части тела. За эти годы Орлиса словно вросла в меня, и сейчас внутри кровоточила оборванная связь. Теперь приходилось постоянно прилагать усилия, чтобы сдерживать силу. Я и забыл, каким был до встречи с ней. Насколько сильно уравновешивает меня одно её присутствие, и поэтому готов был мчаться куда угодно, даже ради призрачной возможности увидеть. "Едем", бросил топтавшемуся в входе Завиру и первым вышел во двор. Наших лошадей уже расседлали, и я не стал брать их. Бросил конюху кошелёк, чтобы оседлал свежих. Завир проводил деньги жадным взглядом, как будто я их из его кармана достал. Жадность это хорошо, такие люди легко покупаются и готовы на любую работу ради звонкой монеты, только никогда жадность не соседствует с глупостью. Если он меня обманул и заставил ночью нестись ради пустышки, не пощажу. С каждым прошедшим днём моё терпение истощалось. Поиски затянулись, мне пора было возвращаться обратно, пока не начались волнения, но и уехать без своего лагонька я не мог. чувствовал, что она где-то поблизости, но к великому разочарованию уловить направление не мог, кружил как пёс, потерявший след, приходя в бешенство от пустых поисков. Я подгонял коня, с недаемой тревогой за Орлису и в надежде, что увижу её. Дорога заняла больше 2 часов. Во время пути напасть на нас не пытались. То ли местные бандиты хорошо знали Завира, то ли ему был известен безопасный путь. Лишь когда проезжали через лес, Саар держался рядом, напряжённо поглядывая во все стороны, готовый в любой момент закрыть меня собой. Его ноздри подрагивали, жадно втягивая окружающие запахи. Он кого-то чувствовал, но задерживать нас не стали. Селение оказалось и правда дырой. В свете луны были видны хлипкие домики, и сердце кровью обливалось от одной только мысли, что моя девочка была вынуждена жить среди этой нищеты. Мы подъехали к дому на отшибе, который выглядел так, будто в нём давно никто не жил. А где был пожар? задал я вопрос Завиру. На другом конце селения они переселились на первое время в этот пустующий дом. Муж и сын хозяйки погибли в море, и она переехала к дочери в другую деревню. Он уже несколько лет пустой стоял. Покосившееся крыльцо, открытая веранда с прогнившими досками, прохудившаяся крыша Я бы сказал, что тут уже десяток лет, как всё пришло в запустение. Неужели никто не помог погорельцам привести в порядок дом? Лишь едва заметный свет от лучины в окне указывал на то, что внутри есть люди. Мы спешили. Завир прошёл первым, постучав в дверь. Открыли нам практически сразу, в проёме двери появилась лохматая голова. "А, это ты. Ну как, привёз?" "Да. Как она?" Бородатый мужик с давно не чёсанными космами вначале зыркнул в нашу сторону и лишь потом ответил «Плоха!» и посторонился, пропуская нас. Мы вошли, и сразу в нос ударил сырой запах нежилого помещения. «А где хозяйка?» — спросил Саар. «Дык за знахаркой побежала, девка стонет от боли, спать не даёт». «Она не девка!» Я оттолкнул мужика, загораживающего проход, и прошёл во вторую комнату, где на узком топчане в закутке лежала пострадавшая. В глаза бросились рыжие волосы, видневшиеся сквозь повязки, которые закрывали голову и частично лицо. На открытые участки была нанесена жирным слоем зелёная мазь. Руки тоже были обёрнуты тряпицами, и виднелись лишь фаланги пальцев. При моём появлении девушка протяжно застонала, не открывая глаз. "Арлиса!" Я бросился к ней и рухнул на колени у постели, трепетно прикоснувшись кончиком пальцев. Девушка приоткрыла затуманенные глаза. От боли зрачки были так расширены, что в сумраке не разглядеть цвет радужки. Жалобный стон пронзил мне сердце, и внутри всё перевернулось. Она смежила веки, заметавшись и крепко вцепившись в мою ладонь. Саар нужно срочно организовать её доставку на корабль. Там у меня хороший целитель, а искать толкового в порту нет времени. Да и не доверю я им своего огонька. Господин, я не чувствую её запаха, негромко произнёс телохранитель, наклоняясь ко мне. Дай свет. Саар за моей спиной выполнил приказ, и в комнате стало намного светлее. Я жадно всмотрелся в черты девушки. Цвет волос темнее, но это не удивительно, они слиплись от пота и здесь темно. Черты лица похожи, а вот рисунок губ трудно понять, они кривятся от боли. Да что это я у меня из прекрасный способ убедиться, она это или нет? Отвернулись все, приказал властно, поднимаясь. Девушка до последнего не отпускала мою ладонь, пришлось осторожно освободить руку. Я откинул покрывало и разорвал грубую ткань сорочки от ворот до живота. Кремовая кожа была чиста, как первозданный снег. Рун нет, а избавиться от них она при всём желании не могла. И нет запаха крови. Вначале я не понял, о чём, но потом осознал: если у неё сильные ожоги, то должна быть кровь или сукровица. Конечно, всё мог забивать запах травяной мази. Хотя здесь пахнет старой смертью, добавился ар. Я сдвинул трепицу с лица и пальцем провёл по коже, убирая густой слой мази. Под ней не было и следа повреждения. "Что же ты такой догадливый?" с досадой произнёс Завир, обнажая оружие. Я отступил от постели, держа в поле зрения девушку и наёмника. Первая открыла глаза, запахивая сорочку и смотрела уже осознанно. В глубине глаз плескался страх. Понимала, гадина, что при желании убьём её первой. Не удивлюсь, если под подушкой припрятан кинжал. Брать её в заложницы бесполезно, такая братья опасна, сами прирежут лишнего свидетеля или чтобы не платить за услуги. Если хочешь жить, не шевелись, приказал ей. Девушка испуганно замерла, а я сосредоточил внимание на завире, следя за ней лишь краем глаза. А слушается сам прибью. Жалости к обманщице не было. «К чему этот спектакль?» — задал вопрос Завиру. «Мы бы ограничились лишь суммой выкупа», — признает и девку. «Но раз к нам в руки попал столь жирный гусь, глупо отпускать его, не ощипав». «Не боишься, что это тебя выпотрошат за такие шутки?» — хмыкнул Саар, сжимая оружие, но не нападая пока без приказа. «Дом окружен! Вокруг отряд отчаянных парней! Вам не уйти!» Быстрый взгляд телохранителя... Её двое два уловимый кивок подтвердили, что мерзавец не блефует. Не опасайтесь местных разбудителей, они с вами заодно. Местные спят вечным сном уже свыше 12 лет. Имели глупость скрывать сбежавшего из тюрьмы, говоря бандита, положившего при побеге много стражников. За это власти вырезали всю деревню в назидание. Здесь давно никто не живёт, гиблое место. Мы опять переглянулись с Ааром. Неосознанно Завир сам развязал нам руки. Тот же, чувствуя себя все уверенней, начал диктовать условия. «Сейчас вы отправите своего телохранителя в город, и он привезет нам выкуп, скажем так». На миг он задумался, но дальше мы не стали слушать. «Господин, вы позволите размяться?» Саар повел головой, разминая шею и демонстративно хрустя позвонками. «Нет, сам хочу. Устал сдерживаться». отказал я, сбрасывая личину и возвращая истинный облик. Завир выпучил глаза, а от меня по полу стремительно пополз иней, охватывая всё вокруг. Наёмник попытался бежать, но так и застыл, скованный льдом. Встретивший нас мужик успел лишь крепко выругаться, как и сам превратился в ледяную статую. А мой холод давно уже вырвался за пределы дома, беря в свой плен всё живое. Сила рвалась с поводка, как застоявшийся породистый скакун, ощутивший свободу. Как же хорошо! Я пошёл прочь из этой хибары. Бородач был мёртв, а вот наёмник ещё нет. Толстый слой льда сковывал Завира, его лицо покраснело в попытке сделать глоток воздуха. Юлуя специально не убил сразу, чтобы помучился. Мерзавец меня узнал, и в глазах появилась обречённость. Успел понять, что в живых не оставлю. Выйдя на воздух, я окинул взглядом пленников, скованных льдом. Так и замерли верхом с татуями. Разделил потоки силы, удерживая лошадям лишь ноги, а их всадникам сдавливая льдом верхнюю часть туловища. Многие были еще живы и падали на землю, катаясь и стараясь избавиться от льда, но там их тела уже охватывались нежные плети, пеленая целиком и сжимая еще крепче. Хруст костей да всхрапы испуганных лошадей звучали своеобразной музыкой в ночной тиши. Если бы нам не нужны были лошади для возвращения обратно, я бы не осторожничал. Да и трупы животных вместе с садниками привлекут больше внимания. Хорошо, что деревня заброшенная. Ох, как хорошо. Сила гуляла, охватывая окружающие дома, забираясь внутрь. Что с этими делать? кивнул на трупы наёмников, вышедший следом Саар. Перетащи и спрячь в доме. Лошадей выпустим в лесу. К утру лёд растает, скрыв следы того, что здесь произошло. А что с девчонкой? Я и забыл о ней, опьянённый силой. Задумался на миг, а потом скривил губы в усмешке. Возьмём на корабль. Она неплохая актриса, пусть развлечёт пока. А потом на корм рыбам. Живые свидетели моего присутствия в империи Аздор не нужны. Мы оба понимали это.